476. Гуру И все же, несмотря на все происходящее на планете, свет-победитель идет. От людей же требуется поднять головы от земли кверху, чтобы достойно встретить его.